Глава 45. Когда приходит время вставать с постели, я не слишком этому рада. И не только из-за недостатка сна. Я чувствую себя не очень хорошо. Все тело болит, а мысли неповоротливы. Я как будто бежала быстро и долго, и теперь каждый шаг дается с усилием. Я словно сливаюсь совсем подряд с мыслями и чувствами других людей, с вызывающим боль в глазах солнечным светом, с мириадами ощущений пока не перестаю понимать, где кончаюсь я, и начинается мир. Но все остальные в школе Спенс оживленные и взволнованные из-за костюмированного бала. Девушки не в силах удержаться от того, чтобы прибежаться туда-сюда в костюмах, просто для пробы. Они вертятся перед зеркалами, где в результате собираются целые толпы. Они толкаются, чтобы увидеть себя в роли принцесс или волшебниц, затейливыми масками, украшенными бусами и перьями. Маски скрывают лица, видны только глаза и губы. Младшие девочки рычат друг на друга, скрючив пальцы, как звериные лапы. Они крадутся и прыгают, как настоящие дикие тигры. Входит миссис Найтвинг и хлопает в ладоши. «Леди, начинаем репетицию!» Другие учителя разгоняют в разные стороны младших девочек, отделяя тигров от фей. Им предлагается сесть на пол пока миссис Найтвинг наблюдает за нашим представлением, проявляя при этом не больше благодушия и щедрости на похвалы, чем какой-нибудь тюремный надзиратель. «Мисс Итон, вы играете на пианино или собираетесь его сломать? Леди, ваш реверанс должен быть легким, как снежинка, падающая на землю. Мягче, мягче! Мисс Фэнсмор, пойте для нас, сделайте одолжение». «Я думаю, Пол отлично слышит ваше пение, но это ведь всего лишь Пол. Он не станет вам аплодировать». Когда миссис Найтвинг вызывает меня, чтобы я прочитала стихотворение, у меня начинает бурлить в животе. Мне совсем не хочется стоять на виду у всех, быть центром внимания. Мне ни за что не вспомнить слова. Девушки смотрят на меня с ожиданием, со скукой, с жалостью. Миссис Найтвинг откашливается. И это звучит, как выстрел стартового пистолета, дающего знак к началу скачек. Мне некуда деваться. «Роза всех роз! Роза всего мира!» Миссис Найтлинг перебивает меня. «Помилуйте, мисс Дойл! Что это? Чтение стихов или скачка с препятствиями?» Девушки тихонько хихикают. Кое-кто из тигров прикрывается руками. «Я начинаю сначала» изо всех сил стараясь следить за голосом и ритмом, хотя сердце колотится с такой силой, что я с трудом втягиваю немножко воздуха. От битв толпой идущих в эту жизнь, еще несовершенных, откажись. Выговариваю я так, словно слоги проходят мимо меня один за другим. Тому, кому любовь дарит свой свет, в беде, войне, спасенье, мира нет, близочага ее царит покой. При слове «любовь» младшей девочки снова хихикают, и мне приходится подождать, пока мисс Маклитти не отругает их за невежливость и не пригрозит, что оставит без сладкого, если они не будут вести себя как следует. Потом миссис Найтлинг кивает мне, предлагая продолжить. «О, роза всего мира! Роза-роз! Пришла ты также в гавань грусти, слёз, чей тёмин блеск и колокола звон? Узывает к нам и нежит сердце он». Я сглатываю раз, другой, все с ожиданием смотрят на меня. И я чувствую, неважно, что я делаю, они все равно будут разочарованы. Прекрасная, прекрасная, печаль в себе любя. У меня начинают пощипывать глаза от подступивших слез. Мне хочется зарыдать, хотя я и не понимаю, почему. «Мисс Дойл, окликает меня миссис Найтвинг. «Вы намерены добавить в этом месте драматическую паузу? Или вы впали в ступор?» Н «Нет», — бормочу я. «Я просто немного забылась». «Только не плачь, Джема. Ради всего святого, только не здесь». «Прекрасная печаль в себе любя, Из нас, из моря создала тебя. Поникли паруса без мыслей и борьбы. Бог кораблям не даст одной судьбы. В его сражениях, что в мир идут...» По тем же небом все они падут. Мы не услышим в нашем сердце зов, что к жизни, как и к смерти, не готов. Когда я добираюсь до конца, меня награждают почти искренними аплодисментами. Скинув голову, миссис Найтвинг смотрит на меня из-под очков. Это требует доработки, мисс Дойл. Я надеялась на большее. Похоже, все ждут от меня чего-то большего. Я разочаровываю всех». Я могла бы нацепить на грудь алую букву «Д», знак самой низкой оценки, чтобы все видели. Ждать от меня нечего. «Да, миссис Найтвинг», — говорю я, и слезы снова подступают к глазам, потому что в тайне, в глубине души, мне хотелось бы доставить ей удовольствие, если это вообще возможно. «Что ж, ладно», — смягчается миссис Найтвинг. «Потренируйтесь еще, хорошо?» «Мисс Темпл, мисс Хортон и мисс Пул, я уверена, вы готовы исполнить ваш танец». «Вы будете гордиться нами в самом деле, миссис Найтвинг?» — волнуется Сесилия. «Мы ведь очень много репетировали». «Рада это слышать», — замечает директриса. «Проклятая Сесилия. Всегда старается все сделать лучше всех. Интересно, ей когда-нибудь снятся дурные сны? И беспокоит ли хоть что-то вообще таких людей, как она?» Они живут в драгоценных коконах, куда не могут прорваться никакие неприятности. Сесили плывет по полу с безупречной грацией. Руки вскинуты над головой, как будто могут служить защитой от любых тревог. Я ничего не могу с собой поделать. Мне ненавистно ее самодовольство и самоуверенность. Мне хочется обладать тем, что имеет она. И я начинаю ненавидеть себя за это желание. Я не успеваю спохватиться, как магия взрывается во мне. И Сисили спотыкается прямо посреди грациозного пируэта. Она с громким стуком падает на пол, при этом ее нога ужасающе подвернута и прижата телом к паркету. Все вскрикивают. Рука Сисили сначала взлетает к губам, на которых выступила кровь. Потом касается распухающей на глазах лодыжки, как будто она не может понять, что болит сильнее. И раздражается слезами. Боже, праведный! восклицает миссис Найтвинг. Все бросаются к Сисилии, кроме меня, к ее губам прикладывают чайное полотенце. Она рыдает, а миссис Найтлинг довольно холодно ее утешает, говоря, что незачем поднимать такую суматоху. У меня все еще покалывает кожу от магии. Я растираю руки, словно могу так прогнать ее. Меня захлестывают крики, вздохи, растерянность. И сквозь все это, где-то вдали, я слышу резкий шелест крыльев. Что-то едва заметно светится в углу, рядом с драпировками. Я подхожу поближе. Это та самая нимфа, которую я видела как-то ночью. Та самая, которая сумела вырваться из колонны. Она прячется в складках бархата. «Как? Как ты здесь очутилась?» — спрашиваю я. «А я действительно здесь? Ты меня видишь? Или это лишь твой ум говорит тебе, что я здесь?» Она проносится над головой. Я пытаюсь ее схватить, но в руке остается лишь воздух. Фея хихикает. «Забавно. То, что ты сделала с той смертной, мне нравится». «Ничего тут нет смешного», — возражаю я. «Это было ужасно». «Ты с помощью магии заставила ее упасть. Ты очень сильна». «Я не хотела, чтобы она падала». «Мисс Доль, с кем это вы разговариваете?» спрашивает мадемуазель Фарш. Я отвлекла внимание от Сесилии. Все теперь смотрят на меня. Я оглядываюсь, но никого не вижу. За спиной только занавеска. «Я... я...» Мис Маклити с другого конца комнаты смотрит на меня, потом на Сесилии, потом снова на меня. И на ее лице появляется тревожное выражение. «Это ты сделала?» — схрипывает Сесилия. В ее глазах светится искренний страх. «Я не знаю, как она это сделала, миссис Найтвинг, но это она! Она дурная девушка!» «Дурная!» — хихикает нимфа рядом с моим ухом. «Ты бы заткнулась!» — рявкаю я на нимфу. «Мисс Дуэль!» — недоумевает мисс Фарш, «С кем ви?» Я не отвечаю и не жду разрешения уйти. Я выбегаю из комнаты, несусь к выходу, за дверь, не заботясь о том, что могу получить сотню плохих оценок за поведение» и мне придется веки вечные подметать пол. Я бегу мимо ошеломленных рабочих, пытающихся вернуть прошлое восточного крыла с помощью свежего белого известняка. Я бегу, пока не оказываюсь у озера, и там падаю в траву. Я лежу на боку, свернувшись, пытаюсь отдышаться и смотрю на озеро сквозь высокую траву, которая радуется моим слезам. Из-за деревьев осторожно выходит робкая гнедая кобыла. Она опускает морду к воде, но не пьет. Она подходит поближе ко мне, и мы с опаской смотрим друг на друга. Два потерявшихся существа. Кобыла совсем рядом, и я вижу, что это Фрея. На крепкой спине седло. Я гадаю, если ее запрягли, то где же всадник? «Эй, привет!» — говорю я. Фрея фыркает и беспокойно качает головой. Я глажу ее по морде, и она не возражает. «Давай я отведу тебя домой». Цыгане обычно не слишком радуются моему приходу, но сегодня они вообще бледнеют, увидев меня. Женщины прижимают к губам ладони, как будто стараясь удержать рвущиеся наружу слова. Кто-то зовет Картика. Фрея, плохая девочка! Мы тревожились за тебя, говорит он, прижимаясь головой к морде лошади. Я ее нашла около озера, равнодушно произношу я. Картик гладит кобылу. «Где же ты была, Фрея? И где Итал? Вы его видели, мисс Дойл?» «Нет», — отвечаю я. «Она была одна. Потерялась. Мы с ней родственные души». Картик серьезно кивает. Он отводит Фрею к привязи и дает овса. Лошадь начинает жадностью есть. Итал поехал на ней вчера ночью и не вернулся. Мать Елена разговаривает с цыганами на их языке. Мужчины неловко топчутся на месте. Кто-то из женщин тихонько вскрикивает. «О чем они говорят?» — спрашиваю я Картика. Они говорят, он мог превратиться в духа. Мать Елена настаивает на том, чтобы сжечь все его вещи, чтобы он не вернулся сюда и не стал нас преследовать. «И ты тоже думаешь, что он мертв? спрашиваю я. Картик пожимает плечами. Рабочие Миллера говорили, что рассчитаются за своих. Мы будем его искать. Но если он не вернётся... Цыгане уничтожат все его следы. Я уверена, он придет, говорю я и снова отправляюсь к озеру. Картик идет за мной. Я привязал платок к Иви еще три дня назад. Я ждал тебя, а я не пришла, отвечаю я. Ты теперь вечно будешь меня наказывать. Я останавливаюсь и поворачиваюсь к нему лицом. Мне нужно с тобой поговорить, тихо произносит Картик. Под глазами у него темные круги. Мне снова снятся те сны. Я в каком-то пустынном месте. И там стоит дерево. Высокое, толстое, как 10 человек. Страшное и величественное. Я вижу Амара и огромную армию мертвых. Я сражаюсь с ними так, словно от этого зависит спасение моей души. «Стой! Я не хочу ничего больше слышать!» — говорю я. Я очень устала. Как я устала от теней. Думаю, я, вспоминая стихотворение которую мисмур читала нам так много месяцев назад. Леди Шелот. «И ты тоже там», — чуть слышно добавляет Картик. «Я?» — он кивает. «Ты стоишь рядом со мной. Мы сражаемся вместе». «Я рядом с тобой?» — повторяю я. «Да», — кивает Картик. На его лицо падает солнечный луч, и я вижу крошечные золотистые пятнышки в его глазах. Он смотрит на меня так серьезно, что на мгновение мне хочется обнять его и поцеловать. «Тогда тебе не о чем тревожиться», — говорю я, отворачиваясь. «Потому что это уж точно был всего лишь сон». Сказать, что миссис Найтвинг недовольна мной — то же самое, что сказать, будто Мария Антуанетта получила всего лишь легкую царапину на шее. Директриса выставляет мне 30 минусов за поведение — и в наказание я должна неделю выполнять все ее приказы». Она начинает с того, что велит навести порядок в библиотеке. Только вот это совсем не такая пытка, как она себе воображает, потому что время, проведенное в обществе книг, взбадривает мою душу. Если, конечно, моя душа может быть взбодрена. «Не смогли без стука входит в мою комнату и садится на единственный стул?» «Вы не явились на ужин», — говорит она. «Я плохо себя чувствую». Я натягиваю одеяло до подбородка, как будто могу таким образом защититься от ее любопытства. «С кем вы говорили там, в бальном зале?» «Ни с кем», — отвечаю я, не глядя ей в глаза. Я просто повторяла стихотворение. «Вы сказали, что не хотели, чтобы она падала». Она ждет от меня ответа. Я переворачиваюсь на спину и смотрю в потолок, в точку, где облупилась краска. Мисс Темпл повредила лодыжку. Она не сможет выступить на балу. И очень жаль. Она так хорошо танцевала. «Мисс Дойл, вам следовало бы оказать мне любезность и смотреть на меня, когда я к вам обращаюсь». Я ложусь на бок и смотрю сквозь нее, будто она сделана из стекла. «Вы могли бы и перестать притворяться, Джемма. Я знаю, что вы по-прежнему владеете магией. Вы заставили ее упасть». Я пришла не для того, чтобы вас наказывать, но я должна знать правду. И снова мне мучительно хочется рассказать ей обо всем. Это могло бы стать для меня немалым облегчением. Но я знаю, не Маклитти, она — соблазна, приманка. Она пытается меня прельстить. Она говорит, что хочет знать правду, хотя на самом деле желает доказать, что была права, а я ошибалась. И я не могу ей доверять. Я никому не могу доверять. Я не придам Евгению. Я снова переношу внимание на трещину на потолке. Мне хочется заклеить эту ранку пластырем. содрать краску с досок и покрасить все заново, перекрасить в другой цвет, вообще заменить весь потолок. Она просто упала. Говорю я глухим голосом. Темные глазами смокли и всматриваются в меня, взвешивая, оценивая. Значит, это просто несчастный случай? Я тяжело сглатываю. Просто несчастный случай. Я закрываю глаза и делаю вид, что засыпаю. Проходит, как мне кажется, невероятно много времени. Но, наконец, я слышу, как шуршат по полу ножки стула, сообщая об отбытии месмаклите. Ее шаги тяжелы от разочарования. Я действительно сплю. Мой сон беспокоен. Я бегу то по чёрному песку, то по свежей траве. Но что бы ни было под ногами, я бегу только потому, что хочу оказаться как можно дальше. Я просыпаюсь и вижу лица Фелисити и Энн в нескольких дюймах от своего. Это приводит меня в чувство. «Пора отправляться в сферы», — говорит Фелисити. В ее глазах горит предвкушение. «Мы уже целую вечность там не были. Правда, Энн?» «Да, я именно так себя чувствую», — соглашается Энн. «Отлично». «Дайте мне минутку». «Что тебе снилось?» — спрашивает Энн. «Не помню. А что?» «Ты плакала». Я трогаю свои влажные щеки. Фелисити бросает мне плащ. «Если мы не отправимся прямо сейчас, я сойду с ума». Я надеваю плащ, прячу руки и слезы в карманы. Так глубоко, будто их вовсе не существовало.